Глава 18. Космический бой. Еще кружился в динамиках злорадствующий хохот Тао, когда шлюз начал открываться. Жуткий свист. Первое, что услышал Капрал, когда угрожающе завибрировал коридор, связующий два судна. Не раздумывая ни секунды, десантник бросился к проему, выставив руки в стороны. полупрозрачный силовой купол окружил его вместе с распахнутым шлюзовым люком, в котором теперь зияла космическая бездна и остов живаги молчаливо тонущий в ней. Посмотрим, насколько тебя хватит. Донеслись последние слова Тау, и связь прервалась. Десантник ощутил гнетущую безнадегу. Только от него теперь зависели их жизни, только от его силы и выносливости и больше ни от чего. Через пару минут к нему прибежал воодушевленный Жан. «Я таки сменил наш курс! На всех парах летим к земле, ликуй рост!» Капрал молча кивнул в сторону мерцающих звезд. Только сейчас опьянённый успехом юноша заметил, что за спиной Ростислава зияла космическая пустота. «Чтоб я провалился!» выдохнул тот, закрыв рот руками. «Как это вообще? Мы что, забыли задраить люк?» Не мы, а военные. Они заблокировали управление шлюзом. А «Аварийный рычаг?» — машинально спросил Жан, с опаской поглядывая за его спину. «Я пробовал. Застрял намертво, только андроид сможет его опустить». Паренек схватился за голову и воскликнул. «Но как? Почему мы все еще живы?» Теперь настала пора Росту рассказать немного о себе. Но он вкратце поведал Жану историю своих мытарств по галактике, мельком упомянул про новую надежду и вскользь коснулся темы Тор-элемента на Аргусе, который сделал его сверхчеловеком, а также мишенью для военных Земли. Жан узнал, что от полной разгерметизации корабля его защищают только сверхспособности этого необычного человека. «А теперь давай, убей меня. Скажи, сколько нам еще лететь до Земли?» с надеждой спросил Капрал. Жан присел на пол и протер глаза руками, сказав себе под нос, «Не меньше трех суток при таком темпе». Жопа. А здесь случаем не завалялся под пространственный движок для ускорения нашего путешествия. Подмигнув, десантник дал надежде еще немного помочиться перед смертью. «Смеешься? Там же Кракен!» «Кракен?» Но это многомерное существо четвертого порядка. Вроде так в новостях говорили и яйцеголовые, ученые эти. Рост воспрял духом. О своем многомерном осьминоге можешь не беспокоиться. Я уже отрывал ему щупальца. Давай, запускай шарманку и перемещай нас на орбиту, матушки Земли. Жан лишь покрутил у виска. «Ты не просто псих. Ты супермен с поехавшей крышей!» Воскликнул юноша. И резко встал, всплеснув руками. «Во-первых, там исчезают корабли. Извини, но я не верю, что ты там кому-то что-то отрывал и остался жив. Во-вторых, в таких малютках, как этот катер, просто нет места для установки поддвижка. Да и экономически это нецелесообразно. Так что трое суток минимум, если, конечно, нас снова не стопанут военные». Б. вот именно». Очень хотелось сесть и обхватить голову руками, но Рост боялся лишний раз даже пошевелиться. До сего момента у него просто не было времени, чтобы лучше разобраться со своими способностями. Любая ошибка могла стать фатальной для его новоиспеченного компаньона, как, впрочем, для него самого. «Тебе удобно так стоять?» «Не очень». «Ну, может, сменишь позу?» — предложил паренек. Или не знаю, как ты это делаешь, но, может, просто оставишь эту заглушку на входе, а сам вернешься внутрь?» «Как бы так выразиться, чтобы не сильно тебя напугать?» Усмехнулся Капрал. «Я пока еще не совсем понимаю, как это делаю. И, похоже, буду стоять так, пока мы не прилетим. От греха подальше». «О, мужик, вот же тебя угораздило». «Нас угораздило». Поправил рост. Ты видел здесь скафандры? Если заберешься в один, я попробую поиграть со своими способностями. Даже не думай, категорично заявил Жан. Нет, здесь ни хрена. пусто та Андроидам не нужно дышать, как и носить скафандры, чтобы выйти в открытый космос. Так что полный швах, мужик. А все двери в отсеках я вынес, и тебе теперь негде переждать разгерметизацию. Вот именно. Салон боевого катера несколько минут сотрясался от грубой нецензурной брани. Пар выпустили оба, и в конце концов парни закончили шуткой. Первое время Жан сидел возле Капрала и, пользуясь случаем, расспрашивал роста о его суперсилах. Подробно, с сопутствующим анализом и выводами. Юный конспиролог пришел к мысли, что Капрал — новый виток эволюции человека, и его обязательно необходимо показать общественности, а военные хотят скрыть его ото всех. Рост снова позволил фантазеру Жану верить в то, что ему удобнее, так как еще не был готов полностью раскрыть ему свою суровую и крайне жестокую жизнь. Да и вообще, по прилету на Землю для паренька лучше было бы все это забыть и никогда никому не рассказывать. Затаиться на время и не отсвечивать, пока андроиды повсюду будут искать сообщников Роста. Но до всего этого еще нужно дожить. Трое суток. Первый день прошел вполне нормально и без происшествий, если не брать во внимание тот факт, что на катере ВКС ОМЗ не нашлось никакой пищи. И ладно бы в этом была основная проблема. Оказалось, что пока рост был укрыт силовым куполом, ему невозможно было дать ни воду, ни еду, что благоразумно взял с собой Жан. В общем... Первые сутки оказались самыми богатыми на неприятные известия. Будучи живым источником силового поля, Капрал практически не ощущал потребности во сне. Внутренняя энергия питала самого десантника. Таким образом, нивелировалась потребность в еде и отдыхе. Вторые сутки Рост провел в основном один, так как Жан работал в двигательном отсеке и сидел на радаре, обыскивая ближайшие окрестности. Как ни странно, пока все было чисто. Неужели Тау решил досмотреть это реалити-шоу о выживании в космосе до конца и позволить Росту с Жанном пройти весь путь до Земли? Третьи сутки показали ошибочность данного утверждения. На хвосте катера появилась группа из пяти таких же боевых кораблей, и несколько предупредительных выстрелов из плазменных пушек явно намекнули экипажу изменить курс в сторону Марса. В полной тишине в глазах Ростислава отражались яркие вспышки. Он улыбался. Никто из преследователей даже и не догадывается, как сильно за время пребывания в захваченном катере заскучал Девастатор. И как сильно он изголодался по хорошей космической битве. Он хотел ответить. жестко. размазать нападавших своей энергией. Но, будучи человеком, во тьме космоса Капрал не видел ровным счетом ничего, кроме вездесущих звезд и лопающихся шаров плазмы, которые в них бросали катера вкс -УМЗ. Увы, рядом не было ни радара, ни систем визуального контроля, чтобы отметить для него цели. Десантник разминал мышцы и бессильно вглядывался в шлюзовой проем, когда к нему снова вернулся Жан. с плохими новостями. «Они перехватили управление». «Что?» Принёк еле выдержал сумасшедший взгляд Капрала. «Основной движок мой и пара вспомогательных, но остальные контролируются уже удаленно». «Это Тау». «Черт, мы движемся к Марсу». Жав кулаки, процедил десантник. А, «Не совсем. Я все еще держу курс». но теряю много топлива, чтобы его корректировать, из-за того, что движки работают в разнобой. То есть... Такими темпами мы истратим все топливо до подлета к земле. И нас можно брать тепленькими. Что будем делать?» С надеждой спросил юноша. Ответа у роста не было. «Возвращайся в двигательный отсек. Я что-нибудь придумаю». Лицо Жена залучилось улыбкой. И паренек побежал назад, оставив мрачного капрала наедине с его мыслями. Рост хорошо понимал, что вынужден играть по правилам всесильного Тау. Куда ни плюнь, везде его ожидают военные и андроиды, чтобы пленить и отправить на опыты. И даже ответить им сейчас нет никакой возможности. Только стоять и бессильно наблюдать за тем, как кончается топливо в тщетной попытке сохранить курс к земле. Вся эта затея изначально была обречена на провал. Они потревожили улей и упрямо летели к его центру, наивно полагая, что смогут спрятаться. Бессмысленная гонка с загнанных крыс. «Ну где же вы, суки? Покажитесь, и я превращу вас в пепел!» Выпалил рост со злобой. Вспышка. И вовсе не такая, как несколько десятков предыдущих от плазменных выстрелов. Белый свет на секунду застлал глаза, а потом исчез. Чтобы вернуться снова, но уже на более долгий промежуток времени. Теперь, когда космос стал белым, а звезды слились с ним в единое целое, пять маленьких черных точек стали видны, как на ладони. Не веря своим глазам, десантник смотрел на военные катера, идущие звеном следом за ним. Рост поднял руку, и картинка с обращенными цветами снова исчезла, а потом появилась вновь. Этот дар был нестабилен. Подчиняясь какому-то глубинному инстинкту, Капрал будто жал пальцами одну из точек, и... Она тут же окуталась серым облаком и перестала существовать. И «Я, конечно, не бог, но лучше вам прекратить преследование. А не то...» Второй катер был тоже сжат невидимыми тисками и превратился в ничто. Наконец до них дошло. Три оставшихся корабля резко изменили курс и бросились в рассыпную. Десантник с удовлетворением наблюдал, как они исчезают, и принялся усиленно моргать, чтобы вернуть свое зрение в нормальное состояние. Получилось, правда, не с первого раза, но вскоре он снова стал нормальным. Если не считать того момента, что минуту назад буквально силой мысли давил вражеские корабли. Через пару минут к нему вернулся недоумевающий Жан, который возвестил о восстановлении полного контроля над двигателями корабля. И паренек был ни сном, ни духом, в связи с чем им дали свободу. Капрал же хорошо понимал, что мыслящие машины, одной из которых был Тау, не станут расточительно тратить ресурсы для поимки того, кто легко и непринужденно сбивает их корабли. Уж легче отступить и попробовать устроить засаду на подходе к Земле. Или же дать им возможность приземлиться, чтобы взять Капрала на планете. Вариантов было много. Одно сложно — взять цель живым. Этим всю дорогу и пользовался Рост, выигрывая время. Только надолго ли его хватит? Хотя, с другой стороны, практически каждая стычка с превосходящими силами противника — давало ему шанс укрепить и улучшить свои силы. Кстати, о них. Десантник вдруг ощутил слабость в ногах. Наверное, новый фокус оказался слишком энергозатратным. И это означало, что если Рост сейчас не отдохнет, то вполне возможно упадет в беспамятство, которое гарантированно отправит их с Жаном на тот свет. «Эй, на тебя лица нет!» — воскликнул парень. подойдя ближе. «Что случилось?» Я избавился от погони. Улыбнулся Рост, пытаясь не дать глазам сомкнуться. Он удерживал паренька взглядом, когда вокруг уже все плыло. Тот прыгал от счастья, превращаясь для него в одно сплошное пятно. «Только не отключайся. Будь здесь и сейчас». К сожалению, тело оказалось глухо к уговорам разума. который неотвратимо проваливался в пучину. Десантник чувствовал огромную вину за предстоящую смерть этого юного и смышленного парня по имени Жан. Именно такой монетой он отплатит своему спасителю. И только лишь за то, что решил бороться с ветряными мельницами и в конечном счете победил. «Рост, ты чего? Ты еле стоишь на ногах!» «Прости». Воронка забытья поглощала героя, который в итоге должен был стать палачом.